Леон Юболт всерьез воспринял слова начальника и провел длительный допрос Малклма Эйнсли и Дана Загаки, который записывался на магнитную ленту. Эйнсли рассказал правду о поведении Загаки, но винил только себя. Он не должен был отменять своего первоначального решения и допускать молодого детектива к работе в спецподразделении. я совершил ошибку, сказал он Ньюболду, и должен понести наказание, которое заранее признаю справедливым. Загаки же напротив, пытался выгородить себя и даже обвинил Эйнсли в неумении четко сформулировать приказ. Ньюболд в этот вздор не поверил, что нашло отражение в магнитофонной записи. Свой доклад в купе с кассеты Ньюболд доставил майору Манолу Янесу, начальнику объединенного отдела по расследованию преступлений против личности, а тот передал материалы вверх по инстанции майору Фегересу. Через несколько дней до сведения всех заинтересованных лиц были негласно доведены принятые решения. Детектив Загаки получил выговор за пренебрежение служебными обязанностями, В виде штрафа удерживалась треть его должностного оклада, и в довершение всего его разжаловали из детективов в патрульные полицейские. «А я бы вообще вышвырнул сукина сына из полиции», — говорил потом Фегерас Янесу. Но положение о государственной службе не позволяет. «Пренебрежение служебным долгом в нем не считается непростительным проступком». Сержанту Эйнсли вынесли выговор за ошибки в работе с подчиненными. Он воспринял наказание как должное, хотя прекрасно понимал, что выговор навсегда останется черным пятном в его личном деле. Но это совершенно не устраивало лейтенанта Ньюболда. Явившись в кабинет майора Яниса, он попросил аудиенции у своего непосредственного начальника совместно с Фигересом. — Твоя просьба звучит слишком официально, Лео, — заметил Янес. — Я здесь по официальному вопросу, сэр. Повод — сержант Эйнсли. Янес с любопытством посмотрел на Ньюболда, потом снял трубку телефона, переговорил негромко и кивнул. — Хорошо, прямо сейчас. Вдвоем они прошли в молчании длинным коридором и были препровождены секретарем в кабинет майора Фигереса. Выйдя, секретарь плотно закрыл за собой дверь. «Я крайне занят, лейтенант», — сказал Фигерес, не без раздражения. «Что бы ни привело вас ко мне, давайте покороче. Я обращаюсь к вам, сэр, с просьбой пересмотреть взыскание, наложенное на сержанта Эйнсли». «Он сам попросил вас об этом?» «Нет, сэр, это моя инициатива. Эйнсли ничего об этом не знает». «Решение принято, и я не вижу причин отменять его». «Проступок Эйнсли очевиден. Он сознает это. И сам склонен более всех винить себя. Тогда за каким чертом вы здесь? Сержант Эйнсли — один из наших лучших сотрудников майор, отличный сыщик и руководитель группы. Полагаю, вам это известно, как и майору янесу К тому же...» Здесь Ньюболт запнулся. «Договариваете же, черт возьми!» — не выдержал Фигерес. Ньюболт поочередно посмотрел в глаза обоим своим командирам. «Не так давно Сейнсли поступили вопиюще несправедливо, о чем знают почти все в управлении. Полагаю, мы перед ним в некотором долгу». На мгновение воцарилось молчание. Фигерас и Янес переглянулись. Каждый из них отлично понимал, о какой несправедливости говорил Ньюболт. «Я присоединяюсь к просьбе лейтенанта, сэр», — сказал Янос негромко. «Хорошо, чего вы добиваетесь?» — спросил Фигерес. «Выговора без занесения», — ответил лейтенант. Фигерес ненадолго задумался, потом сказал. «Согласен. А теперь оставьте помещение». Ньюболт незамедлительно подчинил приказу. Наказание Эйнсли сводилось теперь к выговору. Срок действия которого ограничивался 90 днями, после чего никаких записей о нем в личном деле не оставалось. Прошли еще недели, потом месяцы, и Элрой Дойл со всеми приписываемыми ему убийствами перестал быть центром внимания как для широкой публики, так и для сотрудников отдела по расследованию убийств.